а пространство между городами. Я только что проделал такой несложный опыт. Нашел на карте с масштабом 15 километров в одном сантиметре место в Псковской области, случайно известное мне, случайно, потому что туда ездят на отдых мои дети. Я поместил деревушку, она зовется Катеницы. Центр квадрата 2,5 на 2,5 сантиметра, то есть площадью примерно около полутора тысяч квадратных километров. Сосчитал надписанные на карте названия, уместившиеся в прямоугольники. Их оказалось, считай, реку Плюсу 6, Подобручье, Полично, Гдов, Мошки, Крапивинская и Плюса. Если бы я отсюда рассчитал число топонимов по всему СССР, у меня получилось бы всего-навсего около 95-100 тысяч имен мест в его границах. Но я взял другую карту, старенькую, десятиверстку, и нашел то же самое место на ней, и тоже окружил его квадратом со страной в 2,5 см, и занялся подсчетом надписи названий. Хотя мой квадрат уменьшился теперь по площади, в натуре, почти в 10 раз, дело оказалось куда более сложным. В нем обнаружилось уже не 6, а 16 названий, и при том, за исключением Крапивинского и Котениц, все совершенно другие. квадрат тоже не тот. На территории СССР. Таких квадратов уместилось бы около 170 тысяч. Значит, я мог рассчитывать, обнаружить в нашей стране уже миллион триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто шесть названий. Ну, скажем, один миллион триста пятьдесят пять тысяч их. Это более похоже на правду. Я решил сделать контрольный эксперимент. Вырезал точно такой же квадрат в другом, хорошо мне знакомом месте, в бывшем Великолуцком, ныне принято написание Великолугский, уезде Псковской губернии, где прошло на реке Лопни мое детство. Взяв карандаш, я стал подсчитывать то, что было обозначено на карте. Название набралось 14, а затем закрыл глаза и припомнил вдобавок к ним те деревни, В этом тысячекратно и мною в детстве квадрате память о которых сохранилась у меня в голове и теперь сорок пять лет спустя и ахнул. На той же сто километровой площадке я без малейшего труда засек сорок девять хорошо мне знакомых имен населенных пунктов. Можно было бы прибавить к ним еще десяток мелких хуторков, каждый из них тоже обладал каким-либо названием, но попутно, воображая свои пути от деревни к деревне, я быстро понял, между деревнями и вокруг них лежали рощицы и перелески, я отлично знал и их имена Дача Стехнова, Дача Синцова, Роща Поварище. Я переходил, бродя там, болото, а они тоже назывались Троста, Большой Мох, Анкиповские Клюковники. Там змеились речки и ручейки. У каждого было имя. Даже деревенские поля имели отдельные названия. Сентин Вузок, Зайча Лытка, Каменистка, Долгие Нивы, Кормы. Любой овражек был кем-то когда-то назван, и это название хранилось как зеница ока, и, безусловно, при восстановленных моей памятью сорока девяти деревнях вокруг каждой из них на земле, составлявшей ее владение, густило столько же, пятьдесят или шестьдесят внутренних топонимов. А кто сказал, что их не следует принимать в расчет, что они менее существенны или менее интересны для науки, чем имена столиц, областных городов или великих рек? Ведь так даже ясно. В квадрате 10 на 10 километров реально, не по карте судя, существовали и существует уже не 49, а по меньшей мере 2400-2500 географических имен. И даже если принять в расчет, что я обследовал сравнительно густонаселенный район нашей страны, а в ней есть и тайга, и пустыни, и тундра, если уменьшить эту покилометровую насыщенность названиями вдвое, если в среднем по всей территории Союза принять их число равным 500, то есть в пятеро меньше, чем на моей родине, на 100 квадратных километров, то всего их наберется уже не полтора миллиона, а около ста миллионов. Чудовищно. У меня возникло ощущение, что я все-таки где-то просчитался, сделал ошибку, и я полез в книги. Нет, вероятнее всего, я ошибки не допустил. Исследователи указывают, в Швеции учеными учтено примерно 12 миллионов топонимов, а ведь площадь Швеции в 50 раз меньше, чем площадь СССР. С одной стороны. С другой же... Вероятно, даже аккуратные шведы переписали далеко не все до единого названия своих географических мест. В самом деле, что тут регистрировать, что отбрасывать, какую мелочь брать на заметку, а от какой пренебрежительно отворачиваться? Если вы не горожанин по происхождению, в городе все это проще и официальнее. Или, если у вас живет в вашей памяти какая-нибудь малая часть нашей Родины, которую вы осознаете как свою личную микрородину, попробуйте проделать такой внутренний опыт. Вообразите, что вы выходите летним утром из отчего дома и идете куда угодно, на прогулку или в соседнее село. Припомните, что вы при этом видели бы по дороге, и что из виденного как называлось.